Глава 11. На сей раз синее сияние, окутавшее меня, длилось куда как дольше, чем прошлый раз. Я даже успел заскучать, устав разглядывать череду всполохов, в которых теперь, кроме небесной синевы, нет-нет, да и проскальзывали красно-оранжевые линии, словно это был не телепорт, а капсула, пробивавшаяся сквозь атмосферу планеты. Может, так оно и было. Что я знаю о технологиях матери? Но развить эту мысль я не успел. Сияние исчезло, и я обнаружил себя стоящим на полу довольно большого зала, большей частью погруженного в сумрак. Пол, набранный из шестигранных плит непонятного материала, ни металл, ни камень и ни пластик, Стены, покрытые теми же плитами и затянутый непроницаемый тьмой потолок — все это было мне знакомо по моей прошлой встрече с матерью, а потому я просто поклонился и сел на пол, ожидая начала нашего разговора и заранее боясь его окончания. Пшшш! Вверху, как я и ожидал, загорелась цепочка красных огней. «Ну, здравствуй!» «Мать!» Не вставая, я помахал рукой над головой. «Давно не виделись. Как сама?» «Спасибо, посланник». Ее голос возник в моей голове, и я чуть поморщился. Говорила мать слишком громко. «Сейчас все хорошо, и я надеюсь, что и у тебя все так же». «Было. Было хорошо, пока вы не вмешались, не стал сдерживать себя я. Чего ты хотела, я уже знаю». Зол сказал, но «Ну, я и сам планировал встретиться с древним, без твоей помощи, своевременно встретиться, как готов буду. Я нарушила твои планы? Прости. Цепь глаз над моей головой чуть притухла, наверное, так мать выражала свое сожаление. Но я не могла иначе. Воля того, кто тебя посылает, священна. Я и так долго ждала твоего появления три десятилетия назад. Глаза потускнели сильнее, словно паучихе было неприятно вспоминать о произошедшем. Я допустила ошибку. Глаза вспыхнули ярче. Но сейчас она исправлена, и я рада этому. А уж я-то как рад словами не передать. Я хотел было улечься на пол, закинув руки за голову. Но что-то в ее словах заставило меня напрячься. «Погоди, погоди...» «Три десятилетия назад? Ошибка? О чем ты? Я здесь меньше года!» Тот, кто тебя посылает, предсказал, что ты появишься здесь. Временной отрезок был определен в 6 десятков лет по твоей временной шкале. «Это он тебе пятнадцать тысяч лет назад сказал?» «Да, посланник». «Ого, и ты, ты все это время вела отсчет. И не сбилась?» Это несложно, хотя ожидание было долгим, слишком долгим даже для меня. И ты можешь представить, как я обрадовалась, когда подошел предсказанный им срок. «Тридцать лет назад», — подняв голову, всматриваюсь в горящие глаза. «Именно тогда началась первая жабья». «Скажи, это твоих рук дело?» «У меня нет рук, посланник». Но, по сути, ты прав. «Ты начала войну?» «Да. Тот, кто тебя посылает, точно описал твой психотип. Он предсказал, что ты не сможешь отсиживаться в тылу, когда твоим сородичам угрожает опасность. Вот я и предприняла шаги, чтобы ты мог проявить себя, обозначить свое присутствие, что привело к нашей встрече. Это сработало. Сейчас. Не тогда». Тогда тебя здесь еще не было. Сейчас ты здесь. И я... Стоп! Взмахиваю рукой над головой, от чего паучиха послушно смолкает. Ты заставила жаб напасть на людей? Скорее вынудила. Раса амфибий насчитывает не более пяти тысяч лет, как и раса твоих сородичей. А твоя 15 Плюс все те тысячелетия, что ты провела в нашей реальности, так? «Да, посланник. У жаб не было шанса противостоять тебе. Вот они рванули прочь, едва твои дети начали боевые действия. Так?» «Мы не воевали. Я просто направила колонистов на их миры, отчего амфибии, или, как ты их называешь, жабы, были вынуждены начать миграцию в миры людей. Твои сородичи и амфибии находятся примерно на одном уровне развития». Так что это было столкновение равных сил. «Равных!» — повторяю я. «Да, мать, это ты здорово придумала! Бесконечная мясорубка до полного уничтожения сторон! Ни в коем случае!» Ее глаза полыхнули огнем, на миг разогнав мрак, и я смог разглядеть очертания длинного бугристого тела со множеством лап вцепившихся в плотно затянутый плетением белых нитей потолок. Я не сторонница излишних смертей. Как только стало понятно, что посланник еще не прибыл, я сразу же прекратила экспансию моих детей. И война немедленно угасла. Да, посланник, амфибии не любят войны. Они даже вернули всех пленников, в отличие от твоих сородичей, убивавших своих противников на месте. «А сейчас вернут?» «Скорее всего, да. Мы тоже вернем». «Вы? Но мы же не воюем с членниками. человечества то есть». Амфибии поняли причину моих действий. Они даже пытались создать из людей линии сопротивления движению моих детей, устраивая лагеря на планетах, выбранных мной для новой жизни. Они считали, что мои дети не смеют причинять вред вам. Это им не помогло. «Мы брали миры, а твоих соплеменников, убедившись, что посланника среди них нет, погружали в сон. Уже сейчас наши транспортные корабли движутся к вашим мирам с трюмами, полными спящих людей. Не беспокойся, вреда им нанесено не было». «И на том спасибо. Но сейчас, получив меня, ты закончишь войну?» «Да, посланник. В ней больше нет необходимости. И знай». Большая часть глаз погасла. «Я скорблю по утраченным жизням». «Скорбит она? Ага, крокодильи слезы, вот как это называется. Что ж, запомним, и это и древнему лишний плюсик. Все слезы эти старицей верну, всем, как выберусь». Наверное, мне так кажется, мать немедленно уловила мой эмоциональный фон. Погасшие было глаза ярко вспыхнули, а в голосе появились жесткие нотки. «Посланник, я говорю правду. Жизни священны. И я, выражая почтение твоим сородичам, передала им технологии той нашей общей реальности». «Это ты про воскрешение?» «Так жабы научились их блокировать». Я помогала медициной. Мы вели торговлю, выгодную и твоим сородичам, и моим детям. Мы? Ладно, проехали, ты своего добилась. Я перед тобой. Зови древнего. Тот, кто тебя посылает, не нужен. Даже так? Устраиваюсь на полу, закинув руки за голову. Лично кончать меня будешь? Убивать? Тебя? Почему ты так решил? Так древний же, или он тебе другой приказ дал? Тот, кто тебя посылает, попросил меня. Найти тебя, не более. Да, подтверждаю. Он был раздражен твоим исчезновением. Ты был ему очень нужен. Но, повторю, в его просьбе не было и намека на вред посланнику, даже в воспитательных целях». Мне показалось, что последние слова мать напитала неприкрытой иронией. По крайней мере, именно так они прозвучали в моем сознании. «Тогда что, зачем я здесь?» «Просьба того, кто тебя посылает, исполнена. Ты здесь. И теперь я могу перейти к другой просьбе». «Тоже древнего?» «Нет, ее дал мне иной источник. И, прости, я не могу говорить, от кого я ее получила». «Даже так?» Приподнимаюсь с теплого пола, заинтересованный ее словами. «Что ж, походу, казнь?» или передача моей тушки в зеленые лапки древнего откладывается, это гуд. Даже так, скажу лишь, над моей головой вспыхивает так много красных огоньков, что впору подумать о двух матерях, висящих на паутине вверху. Скажу лишь, что воля обратившихся ко мне настолько же превалирует над волей того, кто тебя посылает, насколько мои дети над всеми разумными этой галактики. — Ого! Мать! А ты меня заинтриговала! Неужто я настолько важная персона, что мной такие... э монстры интересуются? Я умолкаю. Все нужное сказано. Россыпь огней вверху начинает гаснуть. Пройди в центр паутины. Там тебя ждут. В стене напротив... Появляется небольшой проход, а мать добавляет «Иди же, посланник, там ты узнаешь все, но будь осторожен в своих словах. Тот, кто тебя ждет, повелевает энергиями, силу которых нам невозможно представить». «Кому как?» Поднявшись, одергиваю комбез, направляюсь к проходу. «У меня, знаешь ли, богатая фантазия». Я себе такого могу напридумывать? Тебе и не снилось. И, кстати, останавливаюсь в паре шагов перед проходом. Центр паутины — это что? Я хочу знать, куда иду. Там безопасно. Иди, тебя ждут. Мать, пока не скажешь, с места не сдвинусь. Ты упрям. Это присуще всей твоей расе. Слушай же, центр паутины — это то место, откуда мои дети начинают свой путь. Именно отсюда они переносятся на планеты, ставшие новыми домами моей возрожденной расы. Там безопасно. Я все сказала. Теперь иди. Я утомилась, выполняя просьбы. Прощай. Глаза, горящие над моей головой, принялись гаснуть, и мне не оставалось ничего иного, как шагнуть в черноту прохода дальний конец которого был наполнен бледным зеленым светом. Проход, вернее, коридор с округлым потолком и ровным полом, был не особо длинным. Мне пришлось сделать десятка три шагов, прежде чем я оказался перед выходом из него, не решаясь сделать последний шаг. Виной тому было зеленое свечение, одновременно и манившее к себе и пугавшее меня. «Что там?» Сам древний, желающий самолично расквитаться с источником своих неприятностей, сумев преодолеть запрет на убийство своих частей. Другая гадость, та самая, много более сильная, чем мой зеленый друг, но также видящая во мне помеху своим планам. А вдруг там просто телепорт, как сказала мать, и стоит лишь выйти из коридора, как он забросит меня в мир жаб где уж точно будут рады получить пилота, ответственного за гибель их сородичей. В любом случае, деваться мне было некуда. Вход, через который я зашел, закрылся, стоило мне сделать несколько шагов вглубь коридора. А потому, глухо выматерившись в неизвестность, шагаю прямо в зеленое свечение. Небольшой зал, шагов с полсотни в диаметре, залит зеленым свечением, исходящим от высокого, выше меня, кристалла в центре. Кристалл расположился на небольшом возвышении, а вокруг него нарезает круги небольшая белая звездочка. Делаю несколько шагов к кристаллу, и звездочка, словно учуев мое появление, срывается со своей орбиты, устремляясь ко мне. «Замираю?» «Замирает и она» зависнув в воздухе в десятке шагов от меня. Несколько секунд ничего не происходит, а затем в моей голове возникает полный дружелюбие голос. «Сэм, как я рад тебя видеть!» «Господи!» — с трудом сдерживаю смех, рвущийся из груди. «Ну за что мне подобное? Во что я снова вляпался?» Вот простите, но не на йоту не верю в хорошее, когда меня вот так вот с радостью, с распростёртыми объятиями встречают. — Не надо бояться, Сэм. Страх убивает. Пропусти его через себя. Пусть он останется за тобой. И тогда ты сможешь посмотреть на мир новым, открытым взглядом. — Черт, да слышал я уже это. Не помню где, не помню от кого, но точно было такое. «Ты кто?» Пятится бесполезно. Проход, тот, через который я сюда попал, закрылся. Точно, как и вход, стоило мне лишь отойти от него. А больше здесь ничего нет. В смысле, других ходов. «Я твой друг, Сэм», продолжает убеждать меня Шарик. «Я долго ждал этой встречи. Очень долго. Долго — это сколько? Тысяч пятнадцать лет, я имею в виду?» «Нет, Сэм». «Гораздо дольше. Тебе не представить, сколько!» «Излюбленную свою шутку о моей богатой фантазии пропускаю. Не та ситуация». «Ну вот, развожу руками. Дождался. Что дальше?» «Дальше все будет хорошо. Просто подойди к кристаллу. Вон он, в центре. И коснись его рукой». «Ага, уже бегу!» — фыркаю, складывая руки на груди. «Нет!» «Но почему, Сэм?» Шарик вытягивается в вертикальный овал, зависая в трех, ну, может, четырех шагах передо мной. «Разве это так сложно?» «А зачем? Тебе нужно? Ты давай!» Дергаю головой в сторону кристалла. «Хоть обкасайся его!» «Ты поможешь нам? Мы поможем тебе!» Овал выпрастывает из своего тела отростки и меньше, чем через десяток секунд Передо мной возникает нечто на вроде силуэта человека, наполненного мягким белым светом. Взаимовыгодная сделка. Теперь в тоне существа слышатся мне деловые нотки. Такой вариант тебе более понятен? Оглашай, а я послушаю. Усаживаюсь на пол. К слову сказать, здесь и он, и стены с потолком точно такие же, как и в зале матери. Разница лишь в том, что стыки шестигранных плит слабо светятся все тем же зеленым светом, а наполняющая их масса удивительным образом похожа на ту, из которой состоит тело древнего. — Так я что, в нем? А этот светлячок — его очередная пакость? — Кто ты? Древний? Отвечай! Силуэт, немного поколебавшись, словно в раздумьях, усаживается напротив меня. «Нет, Сэм», — в его голосе звучит грусть, — «мы те, кто его создали». Следующие несколько минут Создатель, так себя обозначил силуэт, рассказывал историю своего мира и древнего, пытаясь склонить меня на свою сторону. Его раса действительно была древней, появившейся миллионы, если не миллиарды лет назад. Пройдя все положенные молодости испытания и искушения, создатели развились настолько, что перешли в энергоформу, отказавшись от материальных тел. Но вот беда. Став сгустками энергии, они утратили возможность воздействия на материальные объекты. Что-то простое — прожечь дыру, расщепить или сжать вещественный объект — это да, они могли. Но не более того. Попытки создания искусственных оболочек также не дали результата, нужного им результата. Носители при всей тонкости настроек не могли получать всю гамму ощущений, оказавшись лишь грубым подобием созданных природой тел. И как тут продолжать исследование? Как исследовать мироздание, когда ты лишён примитивных животных чувств, тех самых, что были отринуты как грубые пережитки прошлого? Решением стал древний. Искусственный псевдоживой организм в форме амебы, способный не только отращивать конечности, пригодные для манипуляций с грубой материей, но и имевший возможность передавать все свои ощущения непосредственно в сознание создателей, позволяя последним ощущать все нюансы экспериментов. Древних было создано много, но все они — рассеянные по разным мирам, были одним целым, постоянно обменивавшимся информацией и впитывавшим в себя эмоции своих творцов. А потому нет ничего удивительного, что в один прекрасный момент количество перешло в качество, дав древнему возможность осознать себя как личность. Нет, бунта против своих родителей не последовало. Древний по-прежнему исправно продолжал выполнять поставленные перед ним задачи, но вот создателем такой слуга стал не нужен. Для них, ушедших в своем развитии несоразмерно дальше самых дерзких философов человечества, был неприемлем сам принцип эксплуатации одного разумного другим. И без разницы, что для древнего сам факт служения своим создателям был смыслом существования. Так нельзя, точка. А потому древнему была предложена другая роль. Он стал наблюдателем и исправно многие-многие тысячелетия собирал информацию об окружающем его отростке мире, передавая своим создателям не только сухие факты об особенностях и разнообразии мироздания, но и, дополняя их своими ощущениями, ставшими весьма ценными среди расы создателей. Именно это, именно передаваемая им чувственная картина мира, перевернула с ног на голову систему ценностей этой неимоверно древней и мудрой расы. Знания, прежде незыблемо олицетворявшие смысл их существования, сменились желанием вернуться в плен смертных тел, вернуться и наслаждаться всем тем, что прежде считалось недостойным чистого разума. Эта задача была решена. Вооружённый знаниями и при помощи все того же древнего, не понимавшего, что он делает, а потому бывшего идеальным исполнителем, создатели смогли совершить, казалось бы, невозможное: вернуться во вновь созданные материальные, чувственные и что самое главное, Живые оболочки. Вот только созданы они были из той же материи, что и древней. А значит, узнай он об их существовании, то мог бы легко установить контроль над новыми телами, превратив их в себя. Вот тут, признаюсь, я не понял. Раз создатели такие могущественные, то как им могло угрожать их же создание? Отключить нахрен и дело с концом. Но то я примитивный дикарь, и совсем иное, когда твоя мораль, как по мне, то слишком пушистая и добрая, формируется не один миллион лет. Тут, наверное, и не такая загогулина выскочить может. В общем, как вы понимаете, мой вариант был для создателей неприемлем. А потому они пошли иным путем, создав под себя отдельный слой реальности, изолированный от остального мироздания. «И вот, когда мы обустроились в нем», — продолжил сидящий напротив силуэт, «то вдруг обнаружили, что древний тоже освоил механизм перемещения между слоями реальности. Поначалу мы решили, что он ищет нас, своих создателей, спеша и желая стать с нами одним целым, и это несмотря на то, что ему было внедрено знание о большом взрыве, стершем нас с ликами раздания». Да. Киваю, припоминая слова древнего, сказанные им при нашей первой встрече. Он так и говорил, что вы погибли, оставив ему задачу сбора знаний для грядущих поколений новых разумных. Было такое. «Мы надеялись, что он этим и займется», — повторил мой жест создатель. Но он принялся проходить сквозь реальности, явно чего-то или кого-то разыскивая. И знаешь, кого он искал? По спине пробежала волна холода, предвещая новые неприятности. — меня? — Да, Сэм, именно тебя. Никто иной, как ты, сподвиг наше создание отправиться глубь слоев реальности, и никто иной, как ты, будешь виновен в том, что он, наткнувшись на наш слой, поглотит мою расу. — Опять я крайний? — В тебе его часть. — И он ищет ее. Такова программа. — Отлично. Мне теперь что, в звезду прыгнуть ради вашего спасения? Так вот не дождетесь. Я тоже жить хочу. — Умирать никому не надо. Силуэт выставил вперед ладони, совсем по-человечески успокаивая меня. — Есть лучший выход. — Пойдем. Поднялся он на ноги, и я последовал за ним. Спустя минуту Мы уже стоим возле кристалла. Стою, вернее сказать, только я. Создатель, вернувшись к форме шарика, вновь принимается нарезать круги вокруг его граненого тела. «Это маяк», — поясняет он, не прекращая своего занятия. «Мы их наделали много, когда тестировали переходы меж слоев реальности». «А мать», — киваю в сторону, — «говорила, что это на вроде телепорта». Она через него своих жуков по галактике раскидывала. Здесь заложено много функций. Тон создателя уклончив. Мне ясно, что более чем положено, я от него не услышу и не спешу лезть с вопросами. Для тебя важно то, что маяк способен перенести тебя домой, в твой родной слой реальности. И не только это. Приглядись. Шарик взмывает вверх. А когда он оказывается над острием кристалла, из него выскакивает тонкий луч вниз, отчего внутри граненого тела взмывают серо-зеленые вихри. Их танец недолг. Вскинувшись к вершине, волны опадают, а там, где только что резвились их мутные тела, проявляются фигуры, быстро набирающие четкость форм. «Клен!» — узнаю я первого, и мне нет нужды вглядываться в лица остальных. «Свой экипаж, погибший на борту анаконды, выманенный на минное поле дальним предкам императора моей вселенной?» Я узнаю сразу. «Ты спрашивал о цене?» Шарик соскальзывает вниз, замирая напротив моего лица. И я вижу, как фигуры товарищей медленно скрываются в зеленом тумане. «Вот она! Ты помогаешь нам? Мы взамен?» «Возвращаем к жизни твоих друзей, выдернув их из той реальности за миг до гибели. Такая цена тебя устроит, Сэм?» «Нет», — качаю головой, не соглашаясь с ним. «Вы переносите и их, и меня на мой корвет, тот самый, что здесь над нами, корвет с нами, вы переносите туда, в то время, где мы погибли, где они, — киваю на кристалл, — погибли. «А меня сожгли! Должок там есть! Самое время вернуть!» «Невозможно!» — Шарик замирает, и мне кажется, что он превращается в камень, подчеркивая невозможность такого варианта. «Подобное потребует большого объема энергии, на что наше создание обязательно обратит внимание. И даже если это будет после того, как ты исполнишь свою «миссию», «Создание наверняка заинтересует произошедшее, а это может подтолкнуть его к мысли о том, что реальность не одна, что недопустимо». «Ясно. Тогда вы просто их воскресите, да?» «Как только ты выполнишь необходимое». «Хорошо. Что от меня требуется?» «Ты вернешься назад, в прошлое своей реальности» до того момента, как часть древнего окажется в твоем теле. Далее все просто. Получив вторую часть, необходимую для образования критической массы, ты сбросишь обе части в корону любой звезды, не соединяя. Как видишь, ничего сложного. Так что, согласен? А что это изменит? Все. Создание перестанет видеть в тебе носителя своей части. Оно не начнет преследовать тебя и, как следствие, не откроет секрет слоев реальности. Так, в прошлое, значит? Да. Ты вернешься в тот момент, после которого встретишься с человеком, передавшим тебе вторую часть создания. С братом тодом Инквизитором? С ним. Дальнейшее, то, что предстоит тебе сделать для получения части, тебе и так известно. Выполнишь, получишь своих друзей. А ты выполнишь. Мы это знаем. — Принято! — киваю, косясь на кристалл, в боку которого проступает мужской силуэт. — А кто? Морда вроде знакомая. — Это ты. — Я? Подойдя ближе, вглядываюсь. — Да. Сомнений нет. Молодой человек, что замер, чуть согнув спину в зеленом тумане, похож на меня как родной брат. Младший. Даже шрам на щеке. Точно такой же и в том же месте. Это твоя реинкарнация из прошлого. А она-то тут при чем? И зачем? Чего вы его дернули? Создание, разыскивая тебя, двигалось по многим векторам, ориентируясь на чувство поглощенной тобой части. У него его зовут Игорь Маслов. «Дурацкое имя! Твое не лучше!» — парирует создатель, в голосе которого явно слышен сарказм. «В нем частей древнего нет, самих частей, как в тебе. В нем, раз он твое отражение, проявились эманации части, отражение того, что в тебе». «Не понимаю», — мотаю головой, запутавшись в его словах. «Он же был прежде меня или нет? Так откуда эманации?» «Древние вне времени. Изменения одной части влекут за собой изменения в остальных». «Не понял, но ладно. Значит, вы и его того законсервировали?» «Да, при переходе. Ваши сознания сольются». «Очищаясь от следов создания. А когда ты избавишься от частей, и он, и ты, и твои друзья, вы все сможете жить обычной жизнью. И на случай, если ты колеблешься, добавлю, Игорь согласился на эту сделку. Его цена — спасение родной планеты». От чего Он же с Земли, Родины, человечества. А с ней, как я помню, все в порядке». Это и доказывает, что ты, вы оба, успешно справитесь с нашим поручением. Выровняв вероятностные флуктации линий, стоп, хватит. Поднимаю руку, прерываю его. Терпеть не могу, когда собеседник начинает давить меня высокоумными и малопонятными терминами. Нет, я не совсем уж дебил, кое-что понимаю, но вот, как по мне, лишнее это все. Можно и без подобных выкрутас все объяснить. «Значит, лечу в прошлое, устраиваюсь работать к брату Тоду, получаю хреновину, а после оба-два куска скидываю на звезду. Взамен мои друзья воскресают, и наступает царство любви и справедливости. Я ничего не упустил?» «Все так. Кроме царства. Его вам придется самим построить?» «Построим, не сомневайся», — киваю ему и поворачиваюсь к кристаллу. «Ну, куда жать?» «Просто прикоснись». «Маяк настроен и ждет тебя». «Погоди!» — отдергиваю руку, уже готовую коснуться зеленого бока. «А здесь что? Война же идет! И мать! Ей древней мстить не будет! Я же ему не достался!» «Сэм!» — в голосе Создателя слышно неприкрытое раздражение. «Ничего не будет! Ни первой, ни второй войны! Не будет тебя!» Ее причины. И люди, и амфибии найдут общий язык. А членники? Они здесь так и не появятся? Значит, мать погибнет со всей своей расой? Не будет тебя, не будет в тебе древнего, поправляется он. И создание не сделает так, что ее раса погибнет, чтобы, воспользовавшись этим, получить ее согласие на перенос суда. Вы... Возможно, встретитесь, но не скоро, когда вы, люди, будете готовы к такой встрече и диалогу с иными расами. А теперь все. Касайся. Делаю, как он велит, и в следующий миг зеленый свет окутывает меня, а вместе с ним приходит и боль, словно тысячи иголок стремятся пробить мое тело. Это продолжается миг, и боли свет пропадают, Но тьма, немедленно окружившая меня, господствует совсем немного и, едва проявившись, отползает назад, не имея сил бороться с яркой белой звездой, спешащей сжечь мое тело. — Господи! — успеваю не то подумать, не то выкрикнуть, прежде чем ее жар принимается опалять мое тело. — Господи! — «Как же умирать надоело!» А еще через миг, когда мои кости начинают лопаться от жара, что-то сильно бьет меня по лицу, милосердно даря забвение, спасая от боли терзающей обугленную плоть.